Во время беготни по коридорам Гика у меня не было времени составить план. Когда заработала платформа медсистемы, чтобы помочь э л е т р е я понял, программный код корабля, по крайней мере какая-то его часть, остался нетронутым. А потом вражеская командная система зависла под напором моих кодов, и другие системы Гика тоже начали восстанавливаться. Самое время вломиться на мостик, но я бы сделал это, даже если бы пришлось прорываться через целый вражеский спецназ и дурацких наполовину невидимых дронов. Я свернул в коридор к центральному модулю, мимо болтающегося в воздухе вражеского дрона и второго с к а ч у щ е г о у пола. Когда вражеская командная система вырубилась, она затопила их мусорными кодами. Оказавшись в жилом отсеке, Амена и другие люди наконец-то заковыляли к медотсеку. По пути они наткнулись на вражеского дрона, которого Амена обезвредил огнетушителем. Он так и болтался там бесцельно, и Оверс разделалась с ним ножом из челнока. Разведчик номер два показал, что вестибюль командного отсека, до которого осталось каких-то три метра, пуст, а значит, я потерял из виду цель номер четыре. У меня как раз хватило времени проиграть видеозаписи и заметить, что цель номер четыре п о к и н у л вестибюль через передний люк. А потом со спины меня ударил заряд тепловой энергии. Он попал в поясницу, я потерял равновесие, упал ничком и проехался по п а л у б е к л ю к у командного отсека. Уровень моей производительности упал до в о с м д е с я т процентов. Амена резко остановилась в коридоре у медотсека. Нет, нет! закричала она. В чем дело? спросила Арада. Они, они застрелили! Амена замахала руками в сторону люка в медотсек. Оставайтесь здесь! И бросилась бежать. Взвод дронов последовал за ней. В меня попадали из реактивных установок и излучателей столько раз, что все и не у помнишь, в буквальном смысле из застертых архивов памяти. И это больно, не скрою. Но чуть раньше я уже понизил чувствительность б о л е в ы х сенсоров, так что сильно удивился, когда перекатился по полу и увидел большую лужу крови и жидкостей. Долго я в таком состоянии не продержусь, нужно п о ш е в е л и в а т ь с я Но это хотя бы решило проблему со вскрытием люка. Цель номер четыре бросился ко мне, потому что такие козлы обожают смотреть в лицо жертве, когда та умирает. Остановился он все же достаточно, по его мнению, далеко и выстрелил. Однако я перекатился на бок и заряд попал в пол рядом со мной. Я перекувырнулся на бедре и вцепился цели номер четыре в л о д ы ж к у Он звизгнул и завалился навзничь, а я уселся на него и свернул ему шею. Цели номер пять и номер шесть были уже почти рядом, а в коридоре у меня осталось только три дрона. Я вскочил на ноги, схватил излучатель ц е л и номер четыре и приказал своим дронам чинить целям препятствия и принимать удары на себя, если понадобится. Из-за брони костюмов и шлемов целей у дронов было мало шансов нанести смертельные удары, но они хотя бы отвлекут целей. Большое угловатое оружие было тяжелым, а я потерял много мышечной ткани, поддерживающих ее, структур на спине. Я откинул панель на замке люка и выстрелил в механизм. Жар убедил сенсоры, что корабль терпит бедствие, и в этом сенсоры не ошиблись. И включилось ручное управление. Я нажал на ручку, и люк открылся. Шагнув через него, я закрыл люк и задраил. Один дрон сумел попасть цели номер пять в плечо, но с другими связь оборвалась. Когда люк захлопнулся, я понял, что времени у меня в обрез. У меня не было времени поколдовать над панелью замка с той стороны. И хотя целям явно недоставало как и н д и в и д у а л ь н о с т и так и мозгов, они наверняка начнут стрелять в замок, и рано или поздно это сработает. Я бы предпочел закрыть а м е н е доступ в мою сеть, но ее дроны передали, что Орада и т ь я г у бросились вслед за ней по коридорам и направляются сюда. Да уж, надо было закрыть сеть раньше. Но теперь она должна знать, в каком я состоянии, если я вдруг не смогу отозваться. Разведчик номер два по-прежнему висел в вестибюле, и я послал его видео а м е н е чтобы она знала, где цели. Она остановилась и накрыла голову ладонями, пытаясь сосредоточиться на новом потоке данных. Я же перешагнул через цели номер один и номер три и поднимался по лестнице к командной зоне. У меня не было времени помогать а м е н е Разведчик номер один висел на том же месте, наблюдая за экранами. Он поприветствовал меня сигналом, и я опустил излучатель в ближайшее кресло у пульта управления. Мне нужен был интерфейс с корабельным архивом данных. Страховая компания, которая когда-то мной владела, сделала кучу денег на собранных у клиентов данных. Она записывала все разговоры, а потом выуживала оттуда годную для продажи информацию. Моя работа частично заключалась в том, чтобы записывать, анализировать и хранить эту информацию до передачи компании. А если я этого своевременно не делал, меня наказывал модуль контроля, даже если в остальном я был послушен. А это все равно, что получить заряд из первоклассного излучателя, только изнутри. Необработанное аудио и сетевые данные составляли огромные файлы. Их приходилось много перемещать и часто сохранять в незадействованных хранилищах других систем. А при этом данные могли повредиться. Если клиенты не вызывают у тебя ненависти, а компания вызывает отвращение или ты взломал модуль контроля и хочешь прикрыть свои проделки, то перемещаешь данные в буфер системы безопасности как раз на канун е обновления. Поверх записываются другие файлы и все это выглядит случайностью. Но я посчитал, что Гик большой корабль, и множество его систем работают совместно, а значит, есть и много хранилищ, куда не сообразя т с у н у т ь нос люди или вражеская командная система явно неспособная воспользоваться архитектурой Гика. Хранилищ в которых можно спрятать заархивированную копию системного ядра, может даже копию собственного ядра, если ты разумная система высокого уровня, очень сообразительная и очень скрытная. Я по-прежнему не мог наладить связь с сетью командной системы, так что потыкал по экрану, который больше всего был похож на монитор внутренних систем. Экран взмыл вверх, раскрылся и на нем появились маленькие окошки с данными. Воспринимать информацию визуально, а не через сеть, чудовищно медленный процесс. Я взял ручной интерфейс и мне пришлось вытащить из архива некорпоративный язык программирования и загрузить его в свой внутренний процессор. Я построил запрос и пощелкал по п а р я щ и м интерфейсам, чтобы его загрузить. Казалось, прошла целая вечность, хотя на самом деле всего одна ц е л две с секунды, и система начала показывать хранилище данных, содержащие аномально крупные файлы, структурно не совпадающие с протоколами соответствующих зон, где они хранились. Я сделал ставку на процедурное хранилище медплатформы, однако первым совпал с условиями запроса Камбус. Хранилище было скрыто обычными формулами пищевых продуктов, но когда я его открыл, там оказалось пусто. Вообще-то у меня не было на это времени. По спинке кресла скользил оторвавшийся кусок моей спины. Мне тяжело было держаться прямо. Я сильно подтекал, а я ненавижу подтекать. Я проверил канал вражеской командной системы просто ради удовольствия и увидел сообщение о множественных сбоях в результате атаки моих кодов. Ага, не закрывай люк, когда падаешь, гнида. Разведчик номер два в вестибюле командного отсека послал мне видео с ц е л я а м и номер пять и шесть, ковыряющимися в открытой панели у люка. В коридоре у вестибюля группа дронов показывала Амену, Араду и т ь я г у Они напряженно шептались. Амена размахивала о гнетушителем, Арада держала захваченный излучатель. Но это просто невыносимо. Амена, уходите оттуда. Ты же знаешь, что эти люди опасны. Она прищурилась и поморщилась. Ты где? Я больше не вижу, чем ты занят. Ты цел? Ну, не вполне. Мне просто нужно кое-что сделать. Чувствовал я себя паршиво. Мне тяжело давался новый язык для расширения запроса. Я снова запустил поиск, и снова он показал резервное хранилище данных по пищевой продукции. Хм. Вражеская командная система отрубилась, все запросы попадали в пустоту. Но на всякий случай я не прервал атаку, а вдруг это ловкий трюк? Результат запроса верный. В хранилище рецептов и впрямь что-то есть, пусть и кажется, что там пусто. э к р а н ы командного пункта начали возвращаться к жизни, и теперь я мог добраться до них напрямую через сетевой интерфейс уже легче. Я запустил подробное сканирование резервного хранилища в Камбузе и тут же получил требование ввести пароль. Ну здравствуйте. Кажется, он при смерти, прошептала Амена о Ради в коридоре. р а д а забрала у Амены огнетушитель и вручила его т ь я г у Приготовься, велела она ему. Если это то, о чем я думаю, видео ролик был ключом. Я проиграл его в ответ на запрос пароля, но ничего не изменилось. Я запустил список персонажей, названия кораблей и планеты, с п е р в о о т к р ы в а т е л е й Нет ответа. И времени нет. Эден. Видео ролик предназначался Эдану. Это ф а л ь ш и в о е и м я я использовал для клиентов. А Гик никогда меня так не называл. Мое имя, настоящее имя, я храню в тайне. Но Гик не называл меня так, как привычны людям. Он использовал мой локальный сетевой адрес, закодированный в интерфейсе, связанном с моим мозгом. Попытка, не пытка. Я вписал его в поле для пароля. Пароль был принят. Хранилище открылось, и в нем обнаружился большой заархивированный файл. К нему прилагалась краткая инструкция с несколькими строчками сложного кода, который я не мог расшифровать. Но инструкция была ясна. В ней говорилось запустить в случае необходимости. Я отправил код в процессинговую станцию командной системы и запустил. Освещение на мостике погасло, а потом моргнуло и снова включилось. Все экраны вокруг меня одновременно мигнули, побелели, а потом на них появилась заставка перезагрузки. И тут же появилась сеть Гика. Приятным женским голосом, который он использовал при разговоре с людьми, Гик сообщил: «Идет процесс загрузки. Пожалуйста, подождите». Внизу распахнулся люк, оттуда полезли цели, но разведчик номер два показал, как в вестибюль забежал т ь я г о и с воплями залил их струей из огнетушителя. Цель номер пять повернулся к т ь я г о а цель номер шесть протиснулся на мостик. Потом из люка шагнула а р а д а и выстрелила в цель номер пять из излучателя. Но цель номер шесть был вооружен и прицелился в т ь я г о через открытый люк. Я схватил излучатель цели номер четыре и вскочил с кресла. Вот только ноги меня уже не держали. Я рухнул, подкатился к краю платформы и выстрелил в цель номер шесть. Заряд попал ему в грудь и в лицо. Он покачнулся и врезался спиной в переборку, а потом свалился на распластанное тело цели номер три. Цель номер пять покачнулся, но по-прежнему целился в ораду. И тут сеть заполнил голос Гика. Настоящий голос Гика. Бросай оружие, сказал он. Рада бросил излучатель, а Тягу бросил огнетушитель. Они подняли руки. Не трогай моих людей, сказал я Гику. Цель номер пять выкрикнул что-то нечленораздельное, выронил оружие и метнулся в сторону, схватившись за голову. Ого, Гик, видимо, получил доступ к шлему цели номер пять через коды вражеской командной системы. Цель номер пять упал и забился в судорогах на полу, а потом обмяк. Тиаго решил опустить руки, но потом передумал. Мы не делаем ничего плохого, сказал он. Нас атаковали и привели сюда силы эти, ну эти создания и другие такие же. Ты кто? добавил Арада. Вы на борту Перигелия. За р е г и с т р и р о в а н н о г о учебного исследовательского корабля Пан-системного университета Михира Нью-Тайдленда, сказал Гик, а после паузы добавил: "Но ты, кретин, я не причиню вреда твоим людям". А Рада удивленно подняла брови, а т я г о выглядел сбитым с толку. "Ты говоришь по открытой сети, все тебя слышат", сказал я. Значит, ты слышишь. И кстати, ты залил мне всю палубу. Через люк вбежала Амена, отшатнулась от груды мертвых целей и поднялась по лестнице. Опустилась рядом со мной на колени и завопила: «На помощь! Нужно отнести его в медотсек!» Я тебя слышу, подросток. Нет нужды кричать. Я уже отправил каталку. Мне всегда казалось, что Гиг постоянно говорит с сарказмом. Но если бы я был человеком, то наверняка услышал бы и легкую угрозу. Арада шагнула в рубку. т ь я г у проверял жив ли цель номер пять. Тот был мертв. Захватчик мертв, сказал Гиг. Э, т ь я г у посмотрел в потолок. Ну кто ты? Член экипажа или? А рада поднялась по лестнице и наклонилась надо мной, о з а б о ч е н н о нахмурившись. На д левой бровью у нее был порез, на щеке ожог первой степени, а короткие волосы подпылены. Не волнуйся, автостраж, сказала она. Мы доставим тебя в медотсек. Она сжала плечо Амены. Судя по тому, какой расстроенной выглядела Амена. Она никогда не видела а в т о с т р а ж а потерявшего из-за выстрела излучателя 20 процентов спины, так что обнажилась внутренняя структура. Я терял связь с сетью, но до прибытия каталки должен был кое-что сказать. Гик, произнес я вслух, потому что он бы мог заглушить мою сеть, если бы захотел. Это ведь сделал ты. Ты послал этих уродов, чтобы похитить моих людей. Нет, конечно, ответил г и к Я послал их похитить тебя. Тут уровень моей производительности рухнул и отключение. Принудительная перезагрузка. Итак, еще один критический сбой. Именно так. Я собирался дополнить предложение шуткой про критические сбои в других контекстах, но ситуация была уж больно угнетающая. Ожидая, пока память и архив снова подключатся, я хотя бы осознавал, что нахожусь не в боксе компании. Даже без сети и визуального потока данных я понимал, что я нахожусь в теплее, то есть в человеческой медсистеме. Получив доступ к сети, я сразу же проверил буфер. чтобы разобраться в случившемся. Ах да, случился гик. Вот последний разговор, который я записал по сети и из аудиоданных. Ты уверен, что он поправится? С тревожным шепотом спросила Амена. г и к о т в е т и л по закрытому сетевому каналу и тоже шепотом, при этом умудрившись сделать это так, чтобы фраза не п р о з в у ч а л а с угрозой или с сарказмом. Полностью. Повреждения его органических тканей и каркаса легко починить. Из-за нескольких попаданий из излучателя некоторые системы работают не с оптимальными параметрами. Перезагрузка это исправит. Хватит болтать с моими людьми, сказал я. Попробуй меня заставить, отозвался Гик. Не помню, попытался ли я заставить Гика умолкнуть. Но в этот момент снова потерял связь с сетью. Теперь уровень производительности достиг т р и д т и четырех процентов и стабильно повышался. А я лежал на боку на медплатформе Гика. Моя куртка и бронежилет пропали. Хирургический аппарат разрезал мою рубашку, чтобы добраться до поврежденных областей. Я стал липким от подтекающей жидкости, а кое-какие части отвалились. Ага. Это отвратительно, в точности, как и звучит. Но чувствовал я себя совсем не так ужасно, как в последний раз, когда лежал здесь и г и к менял мою конфигурацию. г и к а х ты сраный манипулятор. Как бы то ни было, сейчас я ничего не мог изменить, и это бесило меня еще больше. А потому я просмотрел пять минут из сто семьдесят четвертой серии р а с с в е т а и гибели Лунного заповедника". Помогло ли это? Чёрт из два. Я осторожно п р о щ у п а л сеть, осторожно, потому что мне хотелось разговаривать с людьми в той же степени, как и потерять пару конечностей или обсудить мои чувства. Дроны, которых я приставил к Амени, умудрились уцелеть. Перед тем, как контакт со мной оборвался, я дал им указание оставаться с ней, и они его выполнили, встав в плотную круговую оборону в полуметре над ее головой. Пока я был в отключке, они снимали видео, и я просмотрел его, узнав, что произошло за это время. Я промотал скучную часть, когда Амена прочитала надо мной лежащим в луже крови и жидкостей, а Рада пытался ее убедить, что для меня это в порядке вещей. Потом появилась каталка. Это вспомогательный медицинский аппарат, который либо привозит раненых в медоотсек, либо забирает их с поврежденного корабля. А потому она совершенно автономна по функциям и энергообеспечению. Нечто вроде большого дрона, способного выполнять ряд действий, устроенного в форме н а с и л о к с в ы д в и г а ю щ и м и с я полками и лапами. Не знаю, каким образом к а т а л к а уцелела, когда уничтожали все остальные дроны Гика. Разве что целей просто не знали, что это, поскольку она была сложена и неподвижна. Она стремительно пролетела через вестибюль. Взобралась по лестнице, схватил меня и пристегнула. Ненавижу, когда меня перевозят как оборудование, хотя фактически я и есть оборудование. Когда каталка поехала вниз, Амена решила последовать за ней, но Арада схватил ее за руку, глядя вверх, как делают люди, когда хотят поговорить с кем-то невидимым. Арада спросила: "Привет, тебя зовут Гик? На борту корабля есть кто-то еще?" В м е д о т с е к е есть еще один неопознанный человек, но она ранена и не участвует в боевых действиях. Полагаю, два других присутствующих человека входят в твою группу. Со всеми налетчиками разобрались, ответил Гик. Амина высморкалась: "Да чего же люди бывают отвратительны!" Это Элетра, сказала она. Там еще раз, но он умер. Она выдернула руку у Арады и побежала за каталкой вниз по лестнице. Арада потрусила за ней. Ее лицо отражало не то тревогу, не то раздумье. Спасибо, я рада это услышать, сказала она. Но кто же ты сам? Амина последовала за каталкой в вестибюль. Это корабль, друг а в т о с т р а ж а Она посмотрела в потолок. Это же ты, верно? Корабль? т ь я г о опустился на колени, п е р е д ц е л ь ю номер шесть и повернул его шлем, чтобы взглянуть на лицо, а потом изумленно вскинул голову. Корабль? Именно так, подтвердил г и к На б о т ы п и л о т ы так не разговаривают, сказал т ь я г о а р а д е понизив голос. Он не может быть ботом. а р а д а не удостоила его ответом. Корабль. Что здесь произошло? – спросила она. Почему ты напал на наш исследовательский модуль? Я еще восстанавливаюсь после принудительного отключения и удаления. Мой приоритет – восстановление всех функций м е д системы, – объявил Гик. Дроны показали, как Орада и т ь я г у обменялись удивленными взглядами, а потом она последовала за каталкой. Да, думаю, они оба заметили, что Гик намеренно не ответил на прямой вопрос. Даю подсказку: когда боты так делают, это не хороший признак. Я снова промотал то место, когда меня катили в медотсек. Рада и т ь я г у остались в рубке, Оверс присоединилась к ним, но дроны Амены мало что видели. Она сидела в медоотсеке и наблюдала за работой хирургического аппарата, при этом пытаясь рассказать Ратти о случившемся. Начался страшный к а в а р д а к Все люди одновременно говорили по голосовой связи, но я не стал фильтровать видеопоток и разделять разные диалоги. Из нового в них были только сведения о спасательном челноке. Он был поврежден, когда отделялся от модуля. Было принято в о л е в о е решение прицепиться к кораблю налетчиков. Поскольку из-за повреждения системы навигации шаттл притянул к ближайшему кораблю, прежде чем Оверс сумела что-то сделать, а потом мы оказались червоточине. Бежать было уже поздно. К тому времени, как мы вышли из к р о т о в о й норы, Оверс и о р а д е пришлось распотрошить четыре скафандра, поскольку им не удалось наладить систему жизнеобеспечения. По их оценкам, они продержались бы еще семнадцать часов в лучшем случае. Все четверо нуждались в лечении после вдыхания токсичного воздуха. Радти вдобавок поранил колено, когда скачок гравитации швырнул его на переборку. В какой-то момент Амена и т ь я г о начали переговариваться по голосовой связи. Ты уверен, что все нормально? Он задал этот вопрос уже в четвертый раз, и я начал понимать, почему ее всегда так раздражает начальство. Эти люди тебя не ранили? Да все в порядке, дядя, – ответила она песклявым тоном раздраженного подростка. По статистике такое поведение совершенно нормально для подростков. Потом задумалась и добавила: – Когда мы сюда попали, они ударили а в т о с т р а ж а здоровенным дроном, сшибли его. и Я уже решила, что убили, а я осталась одна. Тут были корпоративщики, электро и раз, но они были так перепуганы, я понимала, что я в беде. А потом вдруг вошел автостраж, я поняла, что он собирается драться с теми людьми, и мы победим. Она снова прислонилась бедром к мет платформе и скрестила руки на груди, сунув ладони под мышки, как будто замерзла. Автостраж точно поправится. к о р а б л у верят, что да, но он паршиво выглядит. Я в этом уверен, откликнулся Тиагу тепло и уверенно. Лжец, ни черта ты не уверен. Остальные видели меня и в худшем состоянии. Вот они-то были уверены. А почему, вон те дроны по-прежнему летают над твоей головой? Амена подняла голову и нахмурилась, словно позабыла о дронах. а в т о с т р а ш о отдал их мне, когда ушел на разведку, убедиться, что в безопасной зоне нет врагов. Ратти, сидящий с наложенной на колено повязкой, улыбнулся. т а ковуш автостраж. Я рад, что он позаботился о твоей безопасности. Тиаго, это как будто только еще больше встревожило. А чем именно вы занимались? спросил он. Я проверил все потоки данных. Разведчик номер один по-прежнему находился на мостике и наблюдал за а р а д о и Оверс, которые сидели за пультами управления, переключая экраны. Разведчик номер два все так же весел в вестибюле и показывал т ь я г о который о б ы с к а л цель номер шесть и попытался включить его аппарат с экраном. Все слушали их разговор. Амина нетерпеливо потёрла лицо. в ы й д я из червоточины в эту систему. Мы обнаружили на двигателе инопланетное техническое устройство. Видимо, именно благодаря ему мы прошли через нору так быстро. Автостраж понял, что в истории, которую рассказали Элетра и Раз, что-то не сходится. Якобы их схватили только пару дней назад, а этого мало, чтобы дойти до сохранения даже через ближайшую червоточину. Мы пытались разобраться, что с этим делать, и тут получили сигнал от вас. Инопланетное техническое устройство? Ратис подозрением покосился на Элетру. Она уже открыла глаза и озиралась, но еще не окончательно пришла в себя. Чуть раньше Ратти пытался с ней заговорить, но она только моргала и ерзала, не понимая, где она и что происходит. Ратти вероятно вспомнил о том, что корпорации нелегально собирали инопланетные реликты, и вот к чему это привело. Это опасно? – спросила Оверс по голосовой связи. Нам стоит попытаться убрать эту штуку с двигателя. Инопланетный аппарат отделен от моего двигателя. И перестал функционировать после уничтожения системы захватчика. Я не советую прибегать к дальнейшему вмешательству, объявил Гик и по сети и через голосовую связь, так что слышно было по всему кораблю. Звучало, н у совершенно не у г р о ж а ю щ е Ага. Ты меня подставил, гнида, сказал я Гику по приватному каналу. Я по-прежнему просматривал архивные видео с дронов и отставал от текущего времени на пятьдесят четыре секунды, так что Гик не стал мне отвечать. Ну ладно, пусть хоть услышит. Пакет с сообщением роликом из первооткрывателей Гик отправил по внутренней сети перед тем, как она отрубилась, вероятно, незадолго до того, как он сделал копию самого себя и установил на нее пароль, видимо, его сетевого адреса. Гик явно ожидал, что я окажусь на борту, и в какой-то момент натолкнусь на его сигнал тревоги, распакую а р х и в и п е р е з а г р у ж у Гика. А значит, именно он послал целей на территорию сохранения, чтобы те нашли меня с помощью вшитого у меня под ребром коммуникатора. То есть Гик прекрасно осознавал последствия атаки на наш модуль и базу и несёт за них ответственность. От внезапного и подчеркнуто эффектного появления Гика в общей сети и в системе голосовой связи все люди напряглись. Даже Летра резко очнулась. Кто это? – спросила она, переводя взгляд с Ратти на Амену. Это корабль, объяснил Ратти, с опаской глядя в потолок. Наверное, не стоит называть его ботом. Точно не стоит, подтвердил Гик. Сидящая на мостике а р а д а свела брови. Мы можем создать видеосвязь с медотсеком? – спросила она Оверс. Лучше я это сделаю сам, вмешался Гик. И тут же посреди медотсека появился голографический экран с а р а д й и Оверс на мостике. Разведчик номер один показал, что аналогичный экран с изображением медотсека развернулся в руке. На обоих экранах имелась боковая панель, показывающая тягу в вестибюле. Он сидел в кресле и крутил в руках аппарат целей. Выглядел он встревоженным. Ну ладно, значит так. Первое. Я никогда не мог получить доступ к камерам на борту Гика, кроме как через дронов, которые передавали данные, температуру, плотность, углы перемещений, не переводимые в визуальное изображение, по крайней мере не для людей. Я-то решил, что у него просто маловато камер. А теперь получил доказательство, что он кое-что от меня утаил. В очередной раз. Второе. Видеоэффекты были сглажены, а качество куда лучше, чем с дронов, и это взбесило меня еще больше. А ведь это всего на всего видеоконференция для людей, пытающихся разобраться, в какую задницу они попали. А не профессиональная запись для новостей. Гиг поправил дисторсию и цвета только ради показухи. Осталось лишь добавить фоновую музыку и логотип экспедиции. Уровень моей производительности достиг ш е с т процентов, и я снова начал разговаривать. Иди в задницу, гик, сказал я. а м е н а склонилась над столом, встревоженно глядя на меня. Автостраж, как ты себя чувствуешь? Нормально. Часть хирургического аппарата отъехала, и теперь я видела Амену собственными глазами, а не с помощью дронов. Проблема только в том, что я пленник гнусного исследовательского корабля. Ратти похромал к столу и остановился за пределами стерильной зоны. Тебе что-нибудь нужно? Я видела, что произошло, сказала Амена. В смысле, я же видела все твоими глазами, когда... Она умолкла и нервно сглотнула. Это был кошмар. Вот это верное слово. Хирургический аппарат полностью убрался, и я сел. Кожа спины чесалась и явно была новой. Как же я это ненавижу! Мне нужна моя куртка, сказал я. Она была повреждена и отправлена в переработку. Отозвался Гиг. А с тобою я не желаю разговаривать, сказал я, и мне было очень трудно сохранять ровный тон. Ратти поднял брови. Так вы, насколько хорошо, вы знакомы? Рада в рубке поднялась. Ладно, Ратти, об этом поговорим позже. Корабль, теперь ты ответишь на наши вопросы. Зависит от вопросов, отозвался Гиг. Люди считают говнюком меня, но это только потому, что еще не познакомились с тобой, сказал я. А ты ж вроде со мной не разговариваешь. Признаюсь, я начинаю волноваться, прошептал Ратиамени. Автостраж говорил, что боты пилоты способны убивать людей, сказала она. Автостраж преувеличивает, вмешался Гик. Корабль, где мы? Нахмурилась рада. Мы получили доступ к твоим сенсорам, но не увидели никаких данных, указывающих на станцию поблизости. Это необитаемая система. э т а с и с т е м а имеет численное обозначение, данное ей корпорацией, которая исследует ее, рассчитывая восстановить права собственности. Предыдущая попытка не удалась, поскольку финансирующая колонизацию компания оказалась жертвой враждебного поглощения, и координаты колонии были потеряны. Гику молк на восемь три с е к у н д ы без видимой причины, разве что тем самым дал людям понять, что не собирается отвечать на вопрос. У меня есть с в и д е т е л ь с т в а у к а з ы в а ю щ и е на то, что система обитаема. А рада была богатая мимика, даже для человека. Сейчас она прищурила один глаз и скривила губы, прикусив уголок. Не знаю, что это значило, но, видимо, ее обеспокоило услышанное. И в ней живут эти люди, враждебно настроенные. Судя по текущему положению вещей. Да, это был сарказм. Рада перестала кусать губы и еще сильнее прищурилась. Каков твой текущий статус? Ты сказал, что инопланетные останки отделены от твоего двигателя. Мы можем пройти через червоточину? Я по-прежнему восстанавливаюсь. Маневровые функции пока не отвечают, вероятно, из-за повреждений, произошедших, когда на двигателе был установлен инопланетный аппарат. Завершив процесс восстановления, я начну ремонт. Но я не собираюсь покидать эту систему, пока не получу желаемого. Ах, вот оно что! Рати едва слышно засопел. у т и я г о чуть не о т в и с л а челюсть, но он вовремя опомнился. а м е н а сморщила губы и встревожно посмотрел а на меня. Оверскривилась с и потёрл глаза. А Рада похоже даже не удивилась. Она молча переглянулась с Соверс, а потом сказала ровным тоном: "Понятно. И чего же ты желаешь? Вернуть свой экипаж." р а д а в з д р н у л а брови, словно испытала облегчение, ожидая услышать что-то гораздо хуже. "А что с ним случилось?" "Его похитили враги, а меня заставили сотрудничать, угрожая иначе их убить." Заразили мои двигатели з а п р е щ е н н ы е и н о п л а н е т н ы й т е х н о л о г и и установили собственную программу, а потом удалили меня. Конечно, я по-прежнему был в ярости, но многие слова в его речи вызывали непроизвольное сочувствие. Но как же ты разговариваешь с нами, если? – спросил Тиаго, сохраняя нейтральное выражение лица. Я сохранил свою копию и спрятал ее там, где смог бы найти только надежный друг. Я уставился в стену, наблюдая за остальными через дроны амены. Надежный друг? Да пошёл ты! Ты все-таки со мной разговариваешь. Рада и Оверс снова переглянулись. Глаза о в е р с округлились, она слегка повела плечом. г у б ы Арады сомкнулись в мрачную линию. Потом она вздохнула и спросила: "Автостраж прав? Это ты спланировал атаку на наш модуль?" "Это был не мой план." Оверс прищурилась. "Но твоя идея," сказала она. "Не потакайте ему," сказал я. "Это был не твой план, но случилось все из-за тебя." По-прежнему ровным тоном продолжила Арада. Это ты послал тех людей за нами, за автостражем? Я, признал г и к А кто ж еще? Ты знал, где нас искать? Нахмурился Ратти. Но каким образом? Пролетев через червоточину сохранения, я послал запросы о людях, связанных с автостражем. Институт исследований и технологий весьма помог, когда я запросил о встрече со специалистом-исследователем Арадой. Мне любезно выслали полные сведения о вашем расписании и команде. Ну еще бы! Я уже слышал, как Гиг притворялся человеком, разговаривая по голосовой связи. Это было на транзитной станции Рави Хирал. Радти просто н а л и закрыл лицо руками. Арада и Овер с пораженно уставились друг на друга. Надо будет поговорить с ними об этом, пробормотала Арада. Арада потёрла кожу над левым глазом, как будто он болел. Так значит ты знал, когда мы возвращаемся в систему сохранения, сказала она. Вы вернулись раньше времени. Но почему ты решил похитить а в т о с т р а ж а не свернула с т е м а Арада. Чтобы он убил налетчиков. Все посмотрели на меня. Я вцепился пальцами в край м е д платформы. Кожа на пальцах тоже задела в тех местах, где хирургический аппарат заменил обгоревшие части. Ты сказал им, что я оружие, которым они могут воспользоваться. Я устроил ловушку, и они полезли в нее по собственной воле. Но кто они? Нетерпеливо спросила Амена: "Откуда они взялись? Почему так выглядят? С ними что-то случилось, поэтому они такие?" Я не знаю ответов на эти вопросы, сказал Гик. Тиагу опустил взгляд на цель номер шесть. Их внешность, возможно, результат генетического или косметического вмешательства. Но... Но на двигателе был инопланетный артефакт, а это предполагает вероятное заражение. Закончил за него Ратти. Вот почему люди и дополненные люди так осторожничают с инопланетными останками. Даже корпорации в большинстве своем осторожны. Странные синтетики обычно безвредны. Подчеркиваю, обычно. Но органические элементы могут быть очень опасны. И очень означает, что все умирают в мучениях, и больше никто не возвращается на эту планету. т ь я г у сжал челюсти. Если бы кто-то из этих людей остался в живых, мы могли бы их спросить. Я решил, что это выстрел в мою сторону, но Гика эти слова явно не обрадовали. Если положишь этого на медицинский стол... Я могу вскрыть его и посмотреть, в чем дело. На меня это не произвело впечатления. Я уже слышал такой голос Гика, ну, как у злодея из длинного приключенческого сериала. Но все люди притихли. Амина неуверенно з а е р з а л а и посмотрел а на меня. Это что, скрытая угроза? – прошептал Ратти. Нет, не скрытая, – ответил я. Амина обхватила себя руками. А каким образом эти серые люди похитили твой экипаж? Когда мы вошли в эту систему, произошел критический сбой. Мой архив памяти был поврежден, и я до сих пор пытаюсь его восстановить. Но надо же. Твою голосовую связь взломали? – спросил я. Атака произошла не через систему голосовой связи. Я ж е не идиот, а я не из тех, кого можно уничтожить вирусной атакой, так что может ты как раз т а к и и идиот, сказал я. С Гиком всегда одно и то же. Это была не вирусная атака, а событие неизвестной природы. От этого ни хрена не легче. Да хватит вам! Амена помахала рукой и щелкнула пальцами. Прекратите рассказывать, что случилось. Так значит, твой экипаж забрали эти серые, верно? И эти серые живут в потерянной колонии, которую искал корабль э л е т р ы верно? Все повернулись в сторону э л е т р ы и та ответила затуманенным взглядом: "Это логичное предположение, хотя у меня нет прямых доказательств. Я знаю, что мы прибыли в эту систему, получив сигнал бедствия от корпоративной экспедиции по возврату собственности." В определенный момент у меня произошел критический сбой, и мне пришлось перезагрузиться. После чего я уже обнаружил на борту налетчиков. Они сказали, что держат мою команду в заложниках и потребовали о р у ж и е Я предложил им оружие. Все снова посмотрели на меня. Рада снова прикусила губу. Ты привел их к автостражу, зная, что автостраж справится с ситуацией. Да. Мы все могли погибнуть во время нападения на базу, сказал т ь я г о на повышенных тонах. Серьезно, т ь я г о Ратти тихо засопел, но прежде чем он успел гаркнуть на т ь я г о чтобы тот заткнулся, Гик ответил: Я был готов рискнуть. Ох, ну ладно, то ли у меня программный сбой, то ли нечто называемое в сериалах припадком ярости. То ли очередной эмоциональный срыв. Я спрыгнул с медплатформы, вышел из стерильной зоны в туалет и врезал ладонью по замку люка, чтобы тот закрылся.